Лила предпочла пропустить его слова мимо ушей. Она хотела посидеть с ним подольше, потому что боялась остаться одной у себя в комнате. Вдруг симптомы, о которых она не рассказала Арманду, проявятся снова и убьют ее. «Может, все же объяснишь, что происходит?» — тихо спросил Энцо. «Ничего. Ты всюду таскаешься с Пускуали. Что у вас за секреты от меня?» «Мне приходится с ним таскаться. Он же записал меня в профсоюз...»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 Она пыталась сдержать слезы, но они сами покатились у нее по щекам. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были неприятности. У тебя и своих хватает. Я боюсь, что ты меня прогонишь. Она высморкалась и добавила шепотом. Можно я сегодня лягу с тобой? Энсу смотрел на нее, не веря собственным ушам. В каком смысле? В каком хочешь? А чего хочешь ты? Лила, упершись взглядом в стоявший посередине стола дурацкий графин с куриной головой, который так нравился Джинаро, проговорила: "Я хочу, чтобы ты был рядом". Энцо печально покачал головой. "Ты же не хочешь быть со мной? Хочу, но я ничего не чувствую. Ничего не чувствуешь ко мне?". «Да нет же, что ты, я очень люблю тебя, и каждый вечер только и мечтаю о том, как ты позовешь меня, обнимешь, прижмешь к себе, но ничего больше мне не хочется». Энсо побледнел, его красивое лицо исказилось, как от невыносимой боли. «Я тебе противен». «Да нет же, давай займемся тем, чего ты хочешь, прямо сейчас, немедленно, я готова». Он грустно улыбнулся, помолчал немного и, не выдержав ее взгляда, сказал «Давай спать». «Каждый у себя?» «Нет. Пойдем ко мне». Лила успокоилась и пошла переодеваться. В ночной рубашке она пришла к нему в комнату, дрожа от холода. Энсу ждал ее в постели. «Мне здесь лечь?» «Ложись». Она скользнула под одеяло, положила голову ему на плечо, а руку на грудь. Энсу не двигался, его тело пылало жаром